Снаружи было очень тихо, везде было очень тихо. Мертвенно-бредный запарки окаменел у стола. Дерус наклонился и тронул Фрэнсин Лэй за плечо. — Все в порядке, детка? Она подобрала ноги, поднялась с пола и встала, уставившись на паризи Ее била крупная нервная дрожь. — Я виноват перед тобой, детка, — ласково сказал Дерус. — Похоже, я заблуждался на твой счет. Он достал носовой платок, послюнил его, осторожно вытер им щеку и посмотрел на следы крови на платке. — Полагаю, Большой Джордж снова задремал, — возвращаясь, — сообщил Никки. — Я чуть не расколол кастет об его голову. Деру слегка кивнул. — Да, все это ужасно неприятно. Где ваши шляпы и пальто, мистер запартии? Мы хотим, чтобы вы составили нам компанию. Они остановились в густой тени деревьев, и Дарус сказал. Вон она, ники Вроде никто ее не трогал. Посмотри-ка поближе. Блондин вышел из-за руля Паккарда и пошел вдоль улицы под деревьями. Потом остановился, оглянулся и быстро перебежал на другую сторону где напротив кирпичного дома был припаркован огромный линкольн. Сидевший на заднем сиденье Дерус подался вперед и легонько ущипнул Фрэнсен Лей за щеку. — Ты сейчас поедешь домой, детка, вот этим самым транспортом. Скоро увидимся. — Джонни! — она судорожно вцепилась в его руку. — Что ты собираешься делать? Ради всего святого! Может, хватит развлечений на сегодня? Еще не хватит, детка. Мистер запартии хочет кое-что рассказать нам. Полагаю, небольшая поездка в газовой камере придаст ему сил для откровений. Но в любом случае мне это необходимо. Он глянул в сторону сидящего в углу на заднем сиденье запартии. Тот издал какой-то резкий горловой звук и продолжал смотреть прямо перед собой, не мигая. Лицо его оставалось в тени. Ники перебежал через дорогу и заглянул в машину, поставив ногу на подножку. — Ключей нет, — сказал он. — Они у тебя? — Конечно. Дерус вынул из кармана ключи и выручил их Ники. Тот обошел машину и открыл дверцу с той стороны, где сидел за партией. «Выходите, мистер!» За неловко вылез из машины и встал под редким косым дождиком, беззучно шевеля губами. Вслед за ним вылез Дерус. «Ну, давай, детка!» Фрэнсен Лей пересила за руль Паккарда и нажала стартер. Мотор мягко заурчал. «Пока, детка!» ласково сказал Дерус. Наглей тапочки к моему приходу и сделай большое одолжение. Не звони никому. Покарт поехал вдоль темной улицы под густыми высокими деревьями. Дерус смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за углом. Потом он подтолкнул за локтем. — Пойдем, прокатишься в своей душегубке. — К сожалению, мы не сможем обеспечить тебе хорошую концентрацию из-за дырки в стекле. Но запахом ты насладишься вполне. Мы выедем куда-нибудь за город и будем развлекаться всю ночь. — Надеюсь, вы понимаете, что это похищение, — хрипло сказал Запарки. — И эта мысль согревает меня, — проворковал Дерус. Они неторопливо перешли улицу. Трое спокойно прогуливающихся приятелей. Ники открыл непогнутую заднюю дверцу Линкольна. За партию селся в автомобиль, и Ники с грохотом захлопнул дверцу, сел за руль, вставил ключ в замок зажигания. Дерус сел рядом с ним на переднее сиденье, поставив ноги по обе стороны баллона с газом. В машине еще ощущался тонкий запах газа. Автомобиль тронулся. Ники вырулил на середину улицы и поехал через Лос-Фелитс по направлению к Глендейлу. Спустя некоторое время за партий подался вперед и постучал кулаком в стекло. Дерус приблизил ухо к пулевому отверстию в стекле. — Бог мой, да он совершенно не тряпко! — проворчал Ники, не сводя глаз с дороги. Дерус кивнул и задумчиво сказал, — Да, теперь, когда паризи мертв, он мог бы отпираться до последнего. По мне, так лучше признать свое поражение, да держать язык за зубами. Зажги мне сигаретку, Джонни. Дерус зажег две сигареты и одну передал Ники. Потом обернулся и взглянул на длинную фигуру, сутулившуюся в углу машины. Цвет уличного фонаря на мгновении упал на напряженное лицо за парти, отчего тени на нем показались очень черными и глубокими. Огромный автомобиль бесшумно несся через Глендейл и вверх к Монтроз, откуда выехал на шоссе Санленд и затем на берег Ла-Кресцента. Они нашли Кастл-Роуд и поехали по ней в сторону гор Несколько минут спустя они увидели каменный дом. Он стоял в стороне от дороги. Перед ним простирался большой пустырь, который некогда, очевидно, был лужайкой, но теперь был усыпан песком, галькой и отдельными огромными валунами. Прямо перед пустырем дорога круто сворачивала в сторону, и кончалась ровной бетонной площадкой, сразу за которой находилась заливаемая полоса берега. Там росли редкие кусты и громоздились один на другой огромные камни. Корни дерева, росшего на самом краю обрыва, висели в воздухе на высоте восьми футов от сухого русла. Ники остановил машину, выключил фары, вынул большой никелированный фонарик из багажного отделения и протянул его Дерусу. Дерус вышел из машины и некоторое время стоял, положив руку с фонариком на раскрытую дверцу. Он вынул пистолет из кармана плаща и держал его в опущенной вдоль тела руке. «Похоже, он тянет время», — сказал он. «Здесь нет ни души». Но он взглянул на запарки, Язвительно улыбнулся и направился по песочным барханчикам к дому. Передняя дверь дома была полуоткрыта внутрь, в прихожей полно песку. Дерус пошел вдоль дома, стараясь держаться как можно ближе к стене, заглядывая в заколоченные досками темные окна. За домом находилось ветхое строение, некогда бывшее курятником куча ржавого металлолома в полуразрушенном гараже, все, что осталось от семейного автомобиля. Задняя дверь дома была, как и окна, заколочена. Дерус неподвижно стоял под дождем, соображая, почему же открыта передняя дверь. Потом вспомнил, что несколько месяцев назад было недурное новодненьице. Вероятно, вода поднялась достаточно высоко, чтобы дверь открылась под ее напором. На прилегающих участках в темноте неясно вырисовывались два оштукатуренных дома, таких же заброшенных, как и этот. Подаль, в доме, расположенном выше затопляемой территории, светилось окно, и это было единственное светящееся окно в поле зрения Деруса. Он вернулся к передней двери дома, неслышно проскользнул в прихожую и замер, напряженно вслушиваясь. Выждав, он щелкнул фонариком. Запах в доме был нежилой, как на улице. В передней комнате не было ничего, кроме песочных наносов на полу и обломков мебели. На стенах над темной полосой, отмечавшей уровень поднимавшейся воды, Остались светлые полосы, отвисевших здесь ранее картин. Коротким коридором Дерус прошел на кухню. В углу, где прежде стояла раковина, на полу была дыра, и в ней лежала ржавая газовая плита. В доме не было слышно ни шороха, ни звука.